Глава 5. Когда такси свернуло на знакомую с детства улочку, на меня навалилась паника. До этого встреча с близкими казалась такой далекой, но теперь, когда я уже почти у входной двери, стало жутко. До да дрожи. Казалось, я уже сейчас ощущаю любопытные взгляды родителей и гостей, которые непременно захотят познакомиться с новым парнем, брошенной Вики. Интересно, Ник уже здесь? Аполлон заметил мою нервозность, и всезнающая улыбка озарила его лицо. Передумала? Кажется, я понемногу привыкла к его баритону, и тот перестал раздражать меня. Хотя предпочла бы застрелиться прямо сейчас. Такси остановилось, и мы вышли на тротуар у моего родного дома. Двухэтажный особняк из коричневого кирпича с каменным крыльцом выглядел именно так, как 20 лет назад. Черный кованый палисад увид плющом, который немного разбавил строгость экстерьера. На каждой ступеньке крыльца стояли горшочки с пестрыми цветами. Знакомая с детства картина успокоила расшатавшиеся нервы, и я позволила себе еще несколько минут постоять у крыльца, подпитываясь энергией этого волшебного места. Дом. На свете нет места, которое бы грело душу так, как это. Думаю, если мы еще минуту простоим у крыльца, соседи вызовут полицию. Аполлон взял дурную привычку говорить мне на ухо, мешая сохранять вид сильной и независимой девушки. И это жутко напрягало. Старалась, чтобы не подкосились колени, от очередной фразочки, небрежно сказанной мне на ухо шепотом. Не дожидаясь очередного подкола, взлетела по ступеням дома и обернулась, удостоверившись, что Марк пошел следом. «А куда он денется, да?» «Вики, надо же, какой сюрприз!» — тетя Агата, первая, на кого мы наткнулись в холле. «Твои родители говорили, что ты приедешь к вечеру». Она порывисто обняла меня и тут же смахнула невидимую слезинку. «Ты, кажется, похудела, а все из-за этого прохвоста ники А я всегда говорила, он тебе не пара. Это было ясно с самого начала, как только он начал захаживать к тебе по вечерам, якобы делать уроки. Твоя мать всегда рассказывала, что вы с ним подолгу не выходили из ком. Тетя, позволь представить тебе моего жениха Марка». Перевела взгляд на Аполлона и невольно улыбнулась, заметив в его глазах лукавый огонек. «Марк — это моя тетушка Агата», — невзначай прильнула к соседу и ощутила, как его ладонь легла на поясницу, а потом опустилась ниже. «Ниже? Это что, мать вашу?» «Марк приятно познакомится», — тетушка отсалютовала ему бокалом и, слишком пристально оглядев Аполлона, обратилась ко мне. «Виктория, постарайся, чтобы этот не сбежал!» Откинув голову назад, она заливисто рассмеялась своей шутке и двинулась в сторону гостиной, откуда доносились голоса и смех. «М-да, кто-то явно перебрал!» «Теперь я вижу, от кого тебе досталось чувство юмора!» Марк блеснул улыбкой, а я закатила глаза и поволокла его в сторону гардеробной. «Нам нужно придумать легенду!» чтобы мы могли рассказывать ее моим близким. Наблюдала, как Аполлон поставил сумку с моими вещами в угол комнаты и обернулся ко мне. И что же ты хочешь им рассказывать? Он присел на край подоконника и скрестил руки на груди. А я совершенно не к месту заметила, что его плечи слишком широкие для простого разгильдяя. Он что, ходит в качалку? Ну, было бы неплохо придумать тебе какую-то благородную профессию. Кстати, кем ты работаешь? Только сейчас дошло, что я совершенно ничего не знаю о своем соседе. Ну, кроме того, что он любитель потр... <смех> пошуметь по ночам. А кем бы ты хотела меня видеть? Ой, да ладно! Так говорят проститутки, когда спрашиваешь их об... Черные брови взметнулись вверх, и я тут же прикусила язык. Не знаю, как он это делает, но действует безотказно. — Я ветеринар. — Ты кто? — не поверила я своим ушам. Казалось, скажи он, что президент, я удивилась бы меньше. Аполлон склонил голову, наблюдая, как мои глаза вылазят из орбит. Но надолго его не хватило. Он тут же расплылся в многозначительной улыбке и, оттолкнувшись от подоконника, подошел ко мне. Удивлена. Он даже не спрашивал меня об этом, констатировал факт а я продолжала взирать на него, как на неземное существо. Скажешь всем, что мы познакомились, когда ты подобрала на улице хромова котенка и, не выдержав его страданий, отнесла ко мне в клинику, а после согласилась поужинать со мной. Я до сих пор не могла прийти в себя, поэтому лишь хлопала глазками, глядя, как Аполлон диктовал мне легенду. Наверняка он брился утром, но уже сейчас легкая щетина проступила на его подбородки и щеках, отчего он стал казаться... «Вики, ты все поняла?» «Да чего же несносный тип?» «Да-да». «Отлично», — он склонился ко мне и запечатлел на губах легкий поцелуй. От неожиданности я отпрянула и уже хотела прочитать длинную речь о нахальных психопатах, но Аполлон снова заткнул мне рот. «Привыкай к этому». Иначе люди заподозрят неладное, когда заметят, как ты шарахаешься от моих прикосновений. Черт, ведь он прав. Постарайся расслабиться. Я кивнула и повернулась к двери, но Аполлон не дал мне сделать и шага к выходу. Подцепив мою кисть, он положил ее на сгиб локтя и повел меня в сторону гостиной. — Если будешь хорошей девочкой, я куплю тебе шоколадку. Странно, но его шутливый настрой помог мне справиться с нервозностью, и в гостиную я входила практически спокойным человеком. «Вики! Эху!» Похоже, напилась не одна тетушка Агата. Элли выскочила навстречу и повисла у меня на шее, воровато косясь на Аполлона. «Господи! Сестренка, ты где только откопала этого жеребца?» Она сказала это шепотом, в ее понимании. На деле я молилась, чтобы эту фразу не услышал ее жених. Надежда, что Марк тоже не расслышал, не оправдалась. Он с трудом сдерживал на лице серьезное выражение, борясь с улыбкой. «Увидимся!» – сестренка клюнула меня в щеку и тут же упоркнула в объятия светловолосого блондина. «Очень мило!» – он снова это сделал. «А я замерла, глядя, как к нам приближается подвыпившая мама». Я была безумно рада ее видеть, но мысль, что Элли пошла в нее, заставляла меня нервно закусить губу. Надеюсь, хотя бы она обойдется без фортелей. «Малышка Вики, я так рада тебя видеть!» Мама прижала меня к своей груди, и я тут же почувствовала укол совести, что собираюсь обмануть ее. «Ты такая красавица! Даже не скажешь, что всего полгода назад лечилась от депрессии!» «Спасибо, мама». «Мам, познакомься, это Марк, мой жених», прильнула к соседу уже смело, даже нагловато. Но так хотелось сбежать от этого всего безумия, и я теснее вжалась в плечо Аполлона. «Марк, это моя мама, Эмилия». «Большая честь для меня наконец-то познакомиться с вами». Марк сверкнул белозубой улыбкой, отчего мама тут же растаяла, но мгновенно взяла себя в руки. «Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы могли где-то встречаться ранее». Она с интересом взглянула на Аполлона, а я затаила дыхание. «Он, кажется, снимался в рекламе белья. Может, поэтому?» Заметила, что Марк едва заметно напрягся. Подняла голову, вглядываясь в его лицо, но он тут же опомнился и заговорил. «Это исключено, миссис Олдридж. Я вернулся в эту страну недавно». Эта новость удивила даже меня, но я попыталась скрыть удивление за улыбкой. «А где папа?» – оглядывалась я в поисках еще одного родного лица. «Он, должно быть, спустился в погреб за вином». И тут же взгляд мамы переместился за наши спины. «О, Шарлотта, я так рада, что ты смогла приехать!» Улыбнувшись нам, мама отправилась встречать вновь прибывших гостей, а я смогла, наконец, выдохнуть. Но ведь это только начало».